Глава седьмая. Сталкивает их цепи. Парная колея. Русина. Ирольск. Борха шёл домой. Длинный день. Тяжёлый день. С утра родители. Не то чтобы они против переезда сына. Семейство Леева было лёгким на подъём. Но сами-то они переезжать никуда не собирались. И сыну не верили не может смута долго длиться. Глупости это. Вот придёт новый император, и всё встанет на свои места. Обязательно. Когда придёт? Скоро, наверное. Не то чувствуешь. Так ты ошибаться можешь, бывает. Зачем сразу паниковать? Зачем дёргаться? Никуда отъезд не убежит. Да и зима скоро. Аборха понимал, «Может быть, поздно. родители он не убедит? Что ж, хоть свою семью спасёт. Ещё и брат, идиот». Шей Валеева. Смотрит Воловьем взором, хлопает глазами. борт ты чего? Всё будет хорошо». «Будет, понятно. Вопрос, сколько с вас шкур сдерут до того момента. Особенно, если вы принадлежите к Эфроям, нации, которую не любят по определению» за что? За всё. За повальную грамотность, за повальную чистоплотность, за собственную веру, за следование обычаям, за всё. Ибо единственное, чего не прощает один человек другому, это видимых отличий. Как триггер срабатывает, чужак. Порвать, убить. И готово. Начинается возмущение, недовольство, негодование, потом погромы, убийства. Много чего было в истории Фроев, что им не хотелось вспоминать. А только и забывать не стоило, если не хочешь получать полбу теми же граблями. Да раз за разом. Борха носом чуял беду и хотел сбежать. Сегодня днём встречался с одним жомом. Освобождение там или оледенение. Но люди таки хотят красиво одеваться, и им нужны хорошие портные. А Борха был именно таким. Костюмчик здесь, блузочка там, пальто тут. Так связи и заводятся. Ижум Сокол готов был помочь своему портному выехать из Ирольска. Более того, даже из Русины. Подорожная до свободных герцогств была выписана с избытком, аж на пятнадцать человек. 15 Всем бы хватило. Надо только вписать, кого. А едет шестеро. Может, ещё сестра с мужем и двумя детьми. «Творец! За что караешь людей слепотой?» Задумавшись, Борха сразу и не заметил тёмную тень, выступившую из подворотни. «Эй ты! А ну хиляй сюда!» Мужчина дёрнулся, метнулся туда-сюда, но позади подходили ещё две тени. «Гляни, Фрой!» «Точно! Жирненький гусь! Сейчас мы его ощиплем! Карманы выворачивай!» Борхо задрожал. «Драгоценное разрешение!» «Я отдам! Я сам всё отдам!» «Отдашь! Куда ты денешься?» Один из мужчин поигрывал дубинкой. И Борхо вдруг отчётливо понял. Никто его отпускать не собирается. Сейчас подождут, пока он разденется, чтобы не пачкать одежду. По нынешним временам и это ценность. А потом... «Творец, за что призываешь?» милую душу мою». «Раздевайся», — подтвердил его предположение Третий. «Торы, я всё отдам. Прошу вас, только отпустите». «Качан капусты тебе, Торы», — огрызнулся грабитель. «Ну?» «Умоляю, пощадите», — всхлипнул Борха, надеясь уж вовсе непонятно на что, и принимаясь расстёгивать пуговицы пальто. За что и получил дубинкой под ребра». Воздух шумом вырвался из груди, Эфрой согнулся вдвое и его вырвало. «Шевелись!» Борха понял, что это конец. «Но...» «И какого хрена тут творится?» Звонкий женский голос прорезал мрак переулка, словно клинок. Негодяи шарахнулись, потом оглянулись и успокоились. В начале переулка стояла девушка». Невысокая, симпатичная. Кажется, с хорошей фигуркой. Руки в карманы, ноги расставлены. Поза уверенного в себе человека, который ничего не боится. Но как? «Слушай, Чикса, сюда!» «Мы тебя пригреем!» Заржал один из грабителей, тот, который стоял ближе всех к Борхе. «Да, давай к нам. Баб нам не хватает!» Поддакнул второй. Третий просто отпустил непристойность. Девушка фыркнула. «Считаю до пяти. Те, кто не сбежит, здесь и лягут». «Один». Ответом ей был ещё более густой мат. Борха задрожал. Его тоже поторопили матом и взмахом дубинки перед носом. Наверное, он бы обмочился от страха, но... «Пять!» И что-то негромко, но отчётливо захлопало. В гробу бы Яна видела тот Ирольск. «А куда деваться?» «Здесь есть железнодорожная развязка. Здесь есть возможность отправить с кем-нибудь Нини». «С кем и куда?» «Вот вопрос». Яна подыскивала попутчиков уже третий день. Отчётливо понимала, что ещё долго провозится. «И куда деваться?» «Не бросишь малявку и не отправишь абы с кем?» «Это как убить!» Но и найти сразу кого-то порядочного нереально. Быстро найти — и то чудом покажется. Вот кто бы я ни объяснил, в какое место уползает порядочность, когда начинаются беспорядки. Люди сразу вспоминают, что своя шкура ближе к телу, что они произошли от обезьян, и что съеденный банан лучше несъеденного. И начинается такое. Ей-ей, мечтаешь стать удавом Кааа, И сожрать всех этих бандерлогов. Цинично сожрать. С костями и тапочками. И не получить ни сварения желудка. Увы, мечты лишь мечты. Мимо переулка Яна вообще прошла чисто случайно. И только чьё-то бормотание заставило её сменить курс. Так бы она и наплевала на всё. подумаешь думаешь, грабит. Не убивают же? Или уже? звук удара, схлип. Яна махнула на всё рукой и свернула в переулок. «Ну да, трое бандерлогов ощипывают местного Маугли. Кто б сомневался?» Ну а раз свернула, дальше Яна не колебалась. «Или ты, или тебя. Или проходи мимо, или стреляй первой. Закон Дикого Запада в действии. Закон Дикого Запада действенен». Яна честно предложила подонком убраться дальше, чем она видит. Но её словам не вняли. «Увы». Первую пулю получил тот, кто стоял ближе других к Яне. Вторую — тот, кто был ближе к пострадавшему. Третья досталась третьему. Насмерть. «А нечего дёргаться, когда в тебя стреляют». Яна целила в грудь, а попала в лоб. Мужик как раз пригнулся, собираясь броситься на неё, и словил пулю прямо в макушку. «Целилась бы, так не попала. Судьба. Тебе, Хелла. Приятного аппетита!» Спасённый застыл памятником самому себе. Я нацапнула его за руку. «Ноги!» Тунула револьвер обратно в карман и потянула за собой пострадавшего. «Кто его знает?» «Выстрелы всё же. Городовых тут сначала революции нет, но мало ли кто набежит на поживу. Лучше убраться с места происшествия». Борха двигался за женщиной, как самнамбула. Ноги переставлял, но разом включился намного позже, в какой-то забегаловке. Яна лично поставила перед ним рюмку с выгонкой. «Пей». Борха опрокинул её, И охнул. Отправил в рот ложку квашеной капусты. Выдохнул. В голове чуть прояснилось. Потом тепло ударило в желудок, разошлось по телу, перестали дрожать колени. «Спасибо вам, Тора!» Яна скрипнула зубами. «Маскируйся, не маскируйся!» А в ней за версту узнают Тору. И это не волосы. Косу она убрала под куртку. «А что тогда?» «Не за что. Пойдём, провожу до дома. А то опять прицепится». «Тора, вы... вооружена и очень опасна», — мыкнула Яна, вспоминая плакаты. «Вы мне жизнь спасли». Яна пожала плечами. «Спасла и спасла. Не всё ж ей убивать. Пусть и доброе дело на её счёт запишется». «Всё в порядке, Жом. Не переживайте так. Всё будет хорошо. Вот, выпейте ещё рюмку». «И я провожу вас до дома». Борха послушно хлопнул ещё одну рюмку. «Непьющему Эфрою хватило». И адрес назвал. И разрешил я не себя провожать, и всю дорогу жаловался на родных. «Не понимают. Уезжать не хотят. Он разрешение достал, деньги на отъезд есть. Что ещё нужно?» «Нет, не хотят. А свою голову людям не приделаешь». Но как это обидно, когда родные тебя не понимают. Так больно. Так несправедлива жизнь. Ни-ни, можешь порадоваться. Да? Может быть, на днях ты уедешь. Куда? Яна. Свободные герцогство Вальден. Советую. Яна. Ты против Эфроев ничего не имеешь? Эфроев? Эфроев? «Ага, поедешь с ними. Перекрасим тебя, загримируем, и поедешь». Я на это немыслимо». «Можешь оставаться. Погибнуть здесь оно куда как лучше. И главное, так благородно. Может, потом даже канаву позолотят». «Какую канаву?» «В которую твой труп сбросят, золотым забором обнесут и зевакам показывать будут». «Ты злая». «Не я такая». «Жизнь такая». Ни не надулась, но Яна не собиралась обращать внимание на её нежные чувства. «Лапами грести надо, лапами. Надо уезжать, поедешь. Хоть чучелом, хоть тушкой, как в том анекдоте. И с эфроями, и загримируешься, и по-эфройски заговоришь. Понадобится, ещё не так раскорячишься». «Но раз уж девчонке требуется время смириться с обстоятельствами, пусть». Получит она пару дней, а потом Яна впихнёт её в поезд и переведёт дух. Хоть один человек из жизни Анны будет в безопасности, и можно будет рвануть в Звенигород. «Творец, прими душу чада своего в ладони свои, обереги её и сохрани для долгой дороги». Поминальная молитва читалась с душой. Старенький священник молился за несчастного императора и его семью, и сам чуть не плакал. «Как же так? Как же это?» Тор изюмский не плакал. Не клялся отомстить, не ругался, не... Он был занят, он слушал доклад. «Да, стоило бы отдать последний долг мёртвому императору, но Петер уже мёртв, ему уже всё равно, а под началом Тора живые люди...» которые от него зависят. Значит, нужна информация. Вот её для торы и добыли. Картина складывалась интересная. Петр с семьёй и несколькими доверенными слугами, не бросившими господина в беде, жил в небольшом доме за городом. Выезжать им не разрешалось, продукты доставляли на дом. Потом приехал человек из Винигорода. и с ним несколько вооружённых. Доверенный сказал «оборуженных», Но сути это не меняло. Зачем? А вот затем. Император — это не просто человек, это символ. поди найди того, кто руку на символ поднимет. Здесь провинция, здесь нравы не настолько вольные. А в столице кого хочешь найти, можно. И руку поднимут, и ногу. Итак, приехали вооружённые люди, поехали к императору и пропали. Кто-то их всех перестрелял. И император тоже погиб. И его семья. И как? Как что произошло? Кто-то был в доме посторонний? Ходят слухи, что кто-то спас нескольких дочерей императора. Вроде как двух не хватает. Или не спас, а просто увёз тела. Но Тору Изюмскому, что интересно, доставили семь тел. Император, императрица и пятеро дочерей. Слуг тоже доставили, но отдельно. «Освобожденцы стараются исключить все возможности? Сделали всё, чтобы предотвратить появление самозванцев? Или сделали всё, чтобы не поверили настоящим правителям?» Тор Изюмский побарабанил пальцами по стене. «Сложно, да. И что делать? Как быть?» «Хотя он и так знает». Отпеть и похоронить несчастных. И отправить телеграмму знакомому. Известие о гибели императорской семьи заинтересует людей. Главное — подать всё правильно. И начать поиски. Говорите, второй машины не было рядом с домом? А куда она уехала? Где заправлялась? Для машины нужен керосин. Его надо где-то покупать. Хотя по этим следам не пройдёшь. «Керосин нынче товар ходовой. Если кто машину видел, надо разослать людей. Но если императорскую дочь, пусть одну, увезли на машине, могли и догадаться никому ничего не показывать. Пришёл человек, купил керосин, а машина ждёт в лесочке или ещё где. Так это всё сложно. А ещё императора убили. Страна полыхнёт, узнав об этом» и не освобожденцам потушить тот пожар. Но если есть кто-то из императорской семьи, кто-то есть, кто-то жив. Определённо, иначе бы освобожденцы на переговоры не пошли. А значит, надо известить всех. Пусть ищут, пусть знают. Тору Изюмскому предстояло много работы. Русина, Звенигород что у нас с продовольствием? Вот вопрос. Создавая проблемы Петеру, Пламенный не учёл, что последствия разгребать придётся ему. И... Крестьяне собрали урожай, сложили в амбары, и всё. Ярмарки не проводились. Опасно. Зерном не торговали. Не получается. Нет покупателей, не на чем его вывозить. Заводы потихоньку вставали. Города сами себя никогда не обеспечивали, а подвоза из деревень не было. В городах может начаться голод. Ладно, все города Пламенного не интересовали, но Звенигород, в котором он и сам располагался… Он взлетел на волне бунта, а вторая волна может накрыть его с головой и утопить. И что делать? Вариантов было два. Либо налаживать хозяйство — долго и тяжко либо принять меры сейчас. А именно послать... продотряды, к примеру, которые поедут по деревням, выгребая всё зерно. Конечно, с приказом заплатить, он же не зверь. Правда, платить особо и нечем, но позднее обязательно. Выписать долговые обязательства, которые можно будет обналичить в следующем году. Или через пару лет. А ещё хорошо бы ввести карточную систему и спецпайки и поощрять особо отличившихся. Веселее работать будут. Всё равно торов теперь нет. Христиане им ничего не должны, считай их от кабалы избавили. Вот и пусть помогут своим освободителям. Жом Пламенный подумал пару минут, потом коснулся колокольчика. Секретарь заглянул внутрь. «Жом Тигр ещё не вернулся?» «Нет, Жом Пламенный» тогда найди мне жома урагана». Урагана жом пламенный?» «Абсолютно точно». Секретарь сейчас о жом пламенный задумался. «Не наломают ли они дров?» Но тут главное удержаться. Если они какое-то время протянут, то справятся. Во власти, как с норовистой лошадью, оседлать сложно. Удержаться первое время ещё сложнее. А потом она постепенно покоряется седаку, «И можно даже расслабиться. Но это потом. Потом. Звали Жом?» Ураган вошёл в дверь без стука. Высокий, худощавый, с тёмными волосами и выпученными глазами фанатика, горящими внутренним огнём, он производил впечатление абсолютно безжалостного человека. Да таковым он и был, верный пёс освобождения». Пламенный даже иронизировал про себя, что нет другого настолько закованного в цепи освобожденца, как ураган. А ещё настолько неудержимой силы, которая подхватит, закрутит и не отпустит. Снесёт, свернёт горы, высушит моря. Сила. Урождённый Тор, более того происходящие семьи священника, и такое. Уродится же. Звал. «Жом, ураган, у меня есть для вас задание». «Слушаю, жом, пламенный». «Жом, ураган, если мы ничего не предпримем, в стране вскоре начнётся голод, и мы должны быть к этому готовы». Ураган слушал начальника. «Ладно, соратника, мы все равны в своём освобождении, внимательно и серьёзно». А когда жом, пламенный договорил, произнёс лишь одно слово» полномочия. «Любые», — успокоил его Жом Пламенный. «Войска?» «У нас их не так много. Сейчас около девяносто тысяч. Вам я могу выделить два полка. Берёте?» «Лучше, чем ничего. Откуда начинать?» Жом Пламенный немного подумал, подойдя к карте Русины. Провёл пальцем. «Вот отсюда?» «В Корунской области испокон веков были самые богатые урожаи. Начинайте отсюда и постепенно смещайтесь к востоку. Слушаюсь, Жом Пламенный. Сегодня на общем собрании мы дадим вам все полномочия. Не подведите освобождение, Жом Ураган. Жизнь положу». Мужчина вышел. Жом Пламенный только головой покачал. Жизнь он положит. «Ага, кто бы сомневался». Только сколько жизней и чьих? Тор полковник, вам письмо. Полковник Алексеев принял конверт не без дрожи. Времена такие, плохих новостей дождёшься быстрее, чем хороших. И Ивисто воискакал, Илья решительно сломал печать и развернул бумагу. Дорогой братик, в Звенигороде беспокойно. «Говорят, что императорскую семью убили. Говорят, что Петр успел назвать наследника. Говорят, будет голод и беспорядки. Я хочу перебраться к родителям в наше имение. Там более-менее спокойно. Жоржа попьёт парного молочка, окрепнет на свежем воздухе. Если что, пиши в имение. С любовью, твоя сестра Ирочка». Что ж, чем ты Илья был с ней согласен». «Да по всем пунктам. Но...» «А если Анна жива?» Илья решительно отогнал эту мысль. «Не может она быть жива?» «Не может!» «А если и выжила, простите это курам на смех?» «Какая из неё наследница?» Анна хрупкая, нервная, с тонкими запястьями и вечно испуганными карими глазами. Его нежная лань, его ручная девочка». Наследница? Нет, как это ни печально, она так уж вышла. Анна умерла. На этом всё. А сам он? У него есть приказ. Он будет стоять до конца. Родители сберегут и Жоржи, и Ирочку. Всё у них будет хорошо. А у него? Что будет, то и будет. Илья не задумывался о будущем. У него есть приказ. У него есть цель». Больше ему и не надо было. «Анна. Россия». «А как твоего кота зовут?» «Сталин». Но на смейлика он откликается. «А кто такой Сталин?» Борис Викторович, присутствовавший при этой сцене, только головой покачал. «Поколение ЕГЭ». «А ты не знаешь, где у компа мать». Огрызнулась девочка. Борис Викторович сдвинул брови, но Анна уже вмешалась. «Кира, я тоже не знаю ничего о родителях твоего компьютера, поэтому мы можем обменяться ценными сведениями». Девчонка фыркнула в чашку. «Ауч, родителях, ты жжёшь!» «Полный ауч!» Мирно согласилась Анна, видя, что складки на лбу работодателя разглаживаются. «А кот похож!» «На смайлик?» «На Сталина. Усы, глаза, масть. Вот трубку не курит, а так бы копия». Котяра действительно был здоровущий и мощный. Его Гошка подобрал, судя по воспоминаниям Яны. Увидел кота на дереве, начал просить мать. Яна полезла, сняла хищника, потом решили оставить у себя, пока хозяева не найдутся. Так и не нашлись». Кот был красивый, с густой шерстью, торчащей, как щетина у кабана, с громадными жёлтыми глазами и роскошными усами. Чёрными, понятно, как и весь котяра. Такого ночью увидишь, креститься начнёшь. «А кто хоть такой Сталин? Ну, правда!» Анна покосилась на хозяина дома. «Борис Викторович, вас не затруднит просветить нас, как молодых и глупых?» Мужчина оценил её усилия и не отказался. Короткая лекция заняла десять минут и в комплекте с мороженым пошла на ура. Ира слушала, потом подвела итоги. «Чел был мощный!» «Лучше и не сказать», — согласился её отец. Анна промолчала. «Её ведь взяли в дом не только ради воспитания. Ещё хорошо бы, чтобы девочка нашла общий язык с отцом». «Она чем-то похожа на Нини. Анна уйдёт, но хоть кому-то она добро сделает». «Роза Ильинична», — вспомнил мужчина при появлении экономки. «У Анны есть кот, Сталин. Она его сегодня привезёт. Позаботьтесь, чтобы все были в курсе». А зверь поставлен на довольствие. Судя по лицу экономки, она в восторг не пришла. Анна посмотрела на неё. «Он умный». «Приучен не гадить, где попало, не дерёт мебель и ловит мышей». «У нас нет мышей». «На сухой корм он тоже согласен, Роза Ильинична». «Закупите», — распорядился Борис Викторович. И бросил на стол несколько купюр. «Ира, съездишь за котом?» «Возьмите машину, прокатитесь в ветполиклинику. Пусть животному сделают все прививки. Здесь не город, нахватает клещей». Анна об этом не подумала. Наверное, потому что я на клещей подхватывала. Вытаскивала, махала рукой и двигалась дальше. «Подумаешь, проблема. Клещ. Ха!» «Благодарю вас, Борис Викторович. Шофёра зовут Роман». «Роман?» «Андреевич. Смирнов. Роза Ильинична, распорядитесь. И если что-то нужно в городе, дайте ему список». «Спасибо, Борис Викторович», — господин Савойский махнул рукой и вышел из столовой на работу. Кира вертелась как на иголках. Девочке было интересно, любопытно. И вообще, в каком-то смысле её жизнь была весьма ограничена. Элитная школа, в которой по пять человек в классе, у всех одинаковые дома, родители, интересы, посёлок Тоже всё предсказуемо. А больше-то ничего и не было. Спорт? Тренируйся. Дома есть спортзал, тренер приедет. Музыка, танцы. Да хоть спортивное фехтование. Всё на дому. Удрать? Ага, все такие умные стали. Сами бы попробовали. Это звучит красиво. А в реальности? Интернет и тот обрезали. На некоторые сайты не войдёшь. Часть фильмов не загрузишь. Как объяснила Кира, отец постарался. Нанял какого-то компьютерщика, устроили серверную, чтобы подростковые мозги не смущать. Анне это ни о чём не говорила. Но по её опыту надо было не запрещать, а наоборот разрешить, только под присмотром. К примеру, Яна не курила и не пила. Могла и меру свою знала, но не интересно. Её отец ничего дочери не запрещал. Наоборот, сам дал сигарету. Только не с молибочки под ёлкой. Это вульгарно. Яна выкурила парочку, удовольствия не получила. А раз не запрещают, чего напрягаться? Тоже и с вином. Первый раз Яна напоил её отец. Наливали ей по требованию. Просто ограничивали по количеству вина. Не больше бокала. Но однажды, когда ей исполнилось 16, отец разрешил не сдерживаться. Яна напилась в стельку, проблевалась на утро и запомнила ощущение. И норму свою тоже знала, и напиваться не хотелось. А зачем? Не запрещают же? Не интересно. Разве что наркотики Яна не пробовала. Но тут опять её отец постарался. Свозил дочку на экскурсию в психушку и в Морг. Дёшево, сердито, доходчиво. Ладно, травку она всё же попробовала. И до сих пор себя корила. А вот Анне запрещали всё. Особенно предостерегали от мужчин. И? Гошка-то существует. Вот и дом. Временное пристанище. И рассмотрела квадратными глазами. «Хочешь пойти со мной?» или в машине посидишь?» «Схожу». Тут же отозвалась девчонка. «Сколько вам потребуется времени?» спросил водитель. «Минут тридцать, может, чуть больше». «С вашего позволения, я загляну к соседям и дам точный ответ. Если кот на месте, то я соберусь быстро. Если нет, поищу его по соседям». «Заглядывайте», — разрешил водитель. Анна подождала, пока я открою дверцу, подадут руку, и только потом подмигнула Кире и вышла из машины. «Перенимай. У Киры так не получалось, но какие её годы?» «Можно подумать, у меня ног нет». Ира, ты совершенно не умеешь лениться». «А?» «Ладно бы учиться, этого Кира ожидала. Но лениться...» «Допустим, тебе скажут, ты не умеешь вязать свитера. Что ты скажешь?» «Пошлю куда подальше». ира ты не права. Надо сказать, да, я не умею. Научите меня, пожалуйста». «Во-первых, ты уймёшь зануду. Во-вторых, получишь свитер. В-третьих, при определённой ловкости его свяжут для тебя и за тебя. А ты сможешь полениться и почитать книжку. Или поиграть в игрушку». «Хм». Роман Андреевич фыркнул, но на Анну покосился с уважением. Вроде молодая, а кажется, не дура. Водитель по определению один из самых осведомленных людей в доме. Вот и Роман, который работал у Савойского уж 10 лет, бы не больше, был в курсе всех проблем работодателя. «Ну не везло тому с бабами, не так шлюха, не шлюха, так идиотка». Специально они ему попадались, что ли. Одна даже с Романом заигрывать пыталась, пришлось послать. Мало ли что с такой намотаешь, лечись потом. А девчонка, конечно, всё это видела. И не радовалась. Сначала это было неплохо, пока мелкой была, лет до десяти. С ней бабка возилась. Но потом мать Савойского умерла, а девчонка, за которой не стала пригляда, принялась дурить. Оно и неудивительно Раньше бабка от неё мачех гоняла, и девчонки нервы трепать не давала. Следила, внимание уделяла. Кира себя не чувствовала заброшенной. А потом понеслось. Отец целый день на работе, мачеха гадостей наговорит, да ещё и подростковый возраст. Одно к одному и пошла чудить. Отец ей слово, та пять, может и не со зла. «Но с девочками тоже надо уметь обращаться». И побежала по семье трещинка. «Лизка ещё». Роман её видел. И понимал, что стервочка она та ещё. Любви к девочке от неё не дождёшься. Но хоть бы не пакостничала. А нет, надо самоутвердиться. За счёт кого? Понятно, Киры. Девчонка раз сорвалась, два сорвалась. Хамить начала. Роза Ильинична от Анны была не в восторге, а вот Роман постепенно приглядывался. А вдруг? После вчерашнего и начал, когда горничная, подававшая на стол, рассказала ему, что происходило. Хищная девочка оказалась, а с виду одуванчик одуванчиком. Анна тем временем вошла в ворота. Да, убогость. Ну так что же? «Человек может подняться над своим окружением, просто он не часто это делает. С и в грязи куда как удобнее, чем ракетой и к звёздам. Это ж трудиться надо, работать, превозмогать себя, а не просто развалился и хрюкай». И не успела она оглянуться, как на неё налетела Ольга Петровна. «Яна, у меня к тебе серьёзный разговор». «Добрый день, Ольга Петровна. Слушаю вас внимательно». «А, да, добрый день», — поздоровалась активистка, которая элементарно забывала про все правила приличия. «Не до того, понимаешь ли, когда душа алчат мировой справедливости». «Яна, у меня к тебе вопрос. У тебя лишние вещи есть?» «Ольга Петровна, а зачем вам мои ненужные вещи?» — осторожно уточнила Анна. «Мало ли что». «У нас в соседнем доме поселилась такая милая семья», «Такие хорошие люди приехали из...» «Ох, откуда ж они приехали?» «А, из Керчи. Он татарин, даже мула. Она татарка. У них шестеро детей. Вот я им ненужные вещи собираю». «А у них своих нет?» «Есть, но мало, конечно». Анна подумала, что может пожертвовать пару джинсов. «Если там шестеро детей...» «Сколько лет старшему ребёнку?» У них мальчики, девочки. Старшему мальчику двадцать шесть, второму сыну двадцать четыре, дочери двадцать два. «Скажите, тётенька, а работать ваши татары не пробовали?» Ира вошла во двор и теперь стояла у Анны за плечом. Ольга Петровна поглядела на неё, как на врага трудового народа. «Ты не понимаешь? Они же недавно приехали, только дом купили. Кто ж их возьмёт на работу?» «На дом деньги есть, а на шмотки нет?» Такого вопроса безумная активистка не предусмотрела, но и не растерялась. «Последние выгребли не иначе». Кира серьёзно кивнула. «Отцу на фирме постоянно уборщицы требуются, и дворники — текучка. Если мусульмане так пить не будут?» Ольга Петровна пожала плечами. «Не знаю, наверное...» «Я поговорю с отцом». «Как фамилия ваших татаров?» «Татаровьев». «Татар», — поправила Анна. «Пофиг. Так как?» «Мамедовы». «Учту. Фирма «Совой Плюс». Под это дело Анна потихоньку смещалась к дверям дома Селюковых. Постучала. Тамара Амировна открыла почти сразу. «Яночка, доброе утро». «Доброе утро, Тамара Амировна. Скажите, мой кот у вас...» «А то как же!» «Посмотрите, чтобы не успел сбежать. Пожалуйста. Я работу нашла с проживанием. Кота беру с собой». «Яночка, так ты и дома теперь не будешь». «Буду», — кивнула Анна. «Один день в неделю у меня выходной». «Это хорошо. А что за работа? Сколько платят?» «Домашний учитель. Вот моя подопечная». Анна показала глазами в ту сторону, откуда доносился голос Киры. Тамара Амировна оценила и покачала головой. «Ох и оторва! Намаешься ты с ней, Яночка!» Анна улыбнулась. «Я тоже не подарок. Но ну и не проклятие». «Кира тоже не проклятие. У любого человека бывают сложные времена». «Ну да, ну да». Анна пожала плечами. Высокие разговаривающие стороны остались при своих мнениях. Я соберу вещи. Пожалуйста, не выпускайте Смайлика. Хорошо. И Тамара Амировна, что тут за мамедовы? Очередная инициатива Ольги Петровны? Женщина закатила глаза. Ох, Яна, это кошмар. Почему-то Анна и не сомневалась. На её памяти те, кто громко кричат, никогда ничего полезного не делают. Насмотрелась во дворце, хоть список составляй. Чем громче слова, тем мельче дела. Закон такой. Судьба. И смет. Означенные татары действительно были из Керчи. О причинах переезда не распространялись, но... Мула, который глава семьи... Хотя кто его знает, был ли он мулой выпивал и колотил супругу. Старший сын работал грузчиком. Средний и ещё один средний не делали и ничего, даже грузчиками не работали. Дочери сидели дома и якобы помогали матери. Младший? Младший был ещё мал, хотя 15 лет вполне сознательный возраст, можно уже и мозги отрастить, и руки. Примечание. «Не люблю расизм, но такую семью лично знаю». И, подозреваю, будь они неграми или эскимосами, ничего бы не изменилось. Разве что глава семейства объявил бы себя шаманом. Конец примечания. Андрей Владимирович с ними уже разговаривал на эту тему. Нечего тут водку пьянствовать и дисциплину хулиганить. Своей шантропы отгрузить некому. Ещё и понаехали тут. Уж простите. Коли ты гость, так веди себя как гость. А забывшего вежества хама могут и пинком под копчик попросить. Анна подумала, что это надо будет рассказать Кире, и пошла собирать вещи. В рюкзак не было у Яны под рукой чемодана. Отправились вещи, которые отдала ей тётя Катя, и Анна потащила его к двери. Потом передала Роману Андреевичу и достала переноску для кота. «Красавец!» — искренне восхитился водитель зверюгой. «И верно. В коте было килограмм десять. Яна как-то взвешивала. И это не жир, это мышцы. Мощные литые мышцы дворового кота, которые и за крысой, и от собаки, а иногда и на собаку, и на дерево, и через забор». Вот охотно пошёл на руки к хозяйке, но в переноску не захотел. «Да и не страшно», — махнул рукой Роман Андреевич. «Удержите, если что». И держать не пришлось. Кот развалился на заднем сиденье так, словно всю жизнь в машинах ездил. Попробовал запустить когти в кожаный чехол, получил по лапам и с недовольным видом принялся вылизывать хвост. Кира его, и на раскрашенной мордяхе было столько счастья. Анна искренне не понимала, почему девочки раньше ничего не разрешили. Завела бы хоть хомяка, так нет же не дали. Но почему? Русина, Ирольск. Я намахала рукой вслед отъезжающему вагону и сама себе напоминала мадагаскарских пингвинов. Улыбаемся и машем. «Какое счастье! Вот уж воистину, купи козу, а потом убери козу. И будет, будет тебе счастье. Настоящее». В виде скинутой с рук Нини. «Хелла, наверняка твои шуточки. Нет бы всех прибрать, так ведь даже ты эту соплюшку выплюнула. Пардон». Яна поёжилась, словно рядом почудился смешок мешок богини. «Хотя, чего там? Если боги развлекаются за счёт людей, так они за ними и наблюдают. Ещё и подарки дарят». «Собственно, подарок Яна получила». Но опробовать было не на ком. Не ходить же по улицам и не убивать для краш-теста. Именем Хеллы я забираю твою жизнь. А ещё убить можно одного человека за один раз. Можно и больше, но тогда Яна благополучно помрёт, а ей ещё рано. У неё ещё дела. Надо в Звенигород. Но это она ещё устроит». Ох, как же на душе сразу легко и спокойно. А как всё грустно начиналось. Да и они доехали. С проклятиями и матюгами, но Яна дотащила до места и машину, и девчонку. А потом как? Да просто. Машину столкнула во враг и как следует забросала ветками, чтобы не нашли. Девчонку и саквояж с драгоценностями потащила чуть не на себе. Благо по дороге крестьянин на телеге попался. подвести согласился. Нини -ни тушкой лежала на телеге. Я натопала рядом с телегой и развлекала мужика светской беседой. Заодно и информацию качала. И думала, что жизнь-то идёт в разнос. В деревнях не было денег, но продукты были, урожай сняли. Все в сарае сложили А в городах не было продуктов И везти их крестьяне побаивались На дорогах неспокойно Грабят, насилуют Что хотят, то и делают Власти-то нет Ваське Зерняю Так звали конкретного крестьянина В город ехать пришлось Сын болеет, лекарство нужно Эршел сказал, что в городе есть Вот и поехал мужик «Погрузил пару мешков зерном, там продаст, лекарство закупит, да и домой». Яна слушала с грустью. «Что будет дальше, она примерно представляла. Были примеры. Революция, голод, продразвёрстка, голодные бунты, смерти, нищета». Яна мрачно думала, что она бы таких революционеров за ноги на фонарях вешала. «Понятное дело, хотят-то они как лучше». И Петер — дрянь-правитель. Но страна воюет. Даже сейчас они воюют с Борхумом. Вопрос. Что надо сделать с человеком за бунт в военное время? Неподчинение приказу? Удар в спину? Понятно, в мирное время у освобожденцев и шансов не было. Когда всё хорошо, тихо, спокойно, когда народ пашет, сеет, Он таких умников пинками со двора гонит. Ещё и собак спускает. А вот когда плохо, тут и находятся крикуны. За язык бы их да на солнышко. Общее у крикунов одно. Виноват всегда правитель. Его надо свергнуть и посадить хорошего. На роль хорошего? Эм, как бы, ну, если вы настаиваете, я, может быть, и подумаю. «Да, да, да!» Лично у Яны, воспитанной простыми нравами на заимке и в лесу, всегда был один вопрос. Какая собака проплатила восстание? За чей счёт банкет? Сейчас она бы это тоже узнать не отказалась. Кто проплачивает освобожденцев? Листовки, методички, брошюры, бомбы, переезды, перевозки, документы. Вот ноль она в экономике, а так бы точно раскопала. И не поверили бы ей, стопроцентно. Ладно, её это не касается. Ей не Нини пристроить, в Звенигород отправиться, Гошку забрать. А дальше? А её какое дело? Её здесь всё равно не будет. И, кстати, Гошку можно отправить именно что к Нини. Пусть заботится. Девчонка явно умнеет. Раны и сопутствующие обстоятельства резко мозги прокачивают. Вот и сейчас лежит, изображает из себя дохлую лебедь, но слушает внимательно. И молчит. Главное, молчит. Яната прекрасно с жомом зерняем беседовала. Дело привычное. Где кордон, там и деревни. А крестьянство... В чём-то оно не изменилось. И плевать, что царя свергли, что коммунистов закопали. Пшеницы, плевать и корова сама себя не подоет, и собака лает также. Темы были привычные. А зимы, всхожесть, погода, скот… Жом расслабился окончательно и даже посоветовал девушкам, куда бы им с начала уткнуться. Яна и ткнулась. Жом зерней снял им номер на постоялом дворе, а потом уж Яна прошлась по городу и перетащила сестрёнку в доходный дом Жамы Желтобрюховой. Нынче дохода у дамы не было, жильцы разбежались, и двоих девушек она приняла сначала с некоторым опасением, кого может тянуть в город при революции. Девок лёгкого поведения, точно. Получила от Яны убедительные разъяснения, что они не такие, и первого, кто перепутает, лично Яна пристрелит. Вот из этого самого револьвера и пристрелит. Желтобрюхова поверила. Что ж, не поверить после демонстрации револьвера. Я на него держала спокойно, привычно и оружие не боялась. Такое люди подмечают легко. Иной за оружие схватится, как за последнюю надежду. Гуляет оно у него в руках, пляшет, а то и вовсе каменеет. Какое там курок нажать, не выронить бы. А я на оружие держала спокойно. Оно давно стало продолжением её рук. Правильное у Яны было отношение к оружию. Спокойное. Почти как у кардинала Ришелье, который приказал написать на пушках «Ультимаратио регум». Последний довод королей. Довод, да. Но последний. А до того мы и мирно договориться попробуем. Но если что, не обессудь. Жама Желтобрюхова это спокойствие оценила. Получила оплату за месяц вперёд порадовалась и стала опекать Нинни как родную. А Яна принялась шляться по городу. Волосы под куртку, штаны, шапка, оружие. То ли девка, то ли парень. Унисекс. Но точно вооружённый опасный. Шпана к ней старалась не вязаться. А я не позарез надо было познакомиться с кем-то, кто гоняет паровозы. Или ездит на них. Проводник, машинист, да хоть кочегар. Ей надо пристроить ни на поезд. В идеале отправить малявку в герцогство. Но если не получится, то хоть куда удрать? Бесполезно. Словно отводил кто. Яна почти слышала смех Хеллы, когда судьба подарила ей встречу с портным борхой. Гопников Яна пристрелила. Кажется, всех насмерть, но ей было глубоко плевать». Не доросли здесь ещё до адвокатов, которые любую законную самозащиту представят неспровоцированной агрессией. А вот с её точки зрения планета чище будет. И портному Яна помогла добраться до дома без задних мыслей. А когда узнала, что он портной, даже порадовалась. Сама она шить не умела, а кое-какой гардероб ей был необходим. Вот и пришла на следующий день, с деньгами и заказом. Благо деньгами её покойные освобожденцы снабдили. Хоть новое авто покупай. Борха её принял как родную, а вот с заказом огорчился. Мол, простите, тора помочь не могу. Уезжаю. Могу рекомендовать двою родного брата, он хоть и похуже шьёт. Да брата яна уже не дослушала. Уезжает? Как? Куда? С кем? И самый главный вопрос: «Нельзя ли с вами?» Борха тоже долго не думал. Яна показала ему рубиновую брошь и пообещала отдать, если не неблагополучно окажется в герцогствах. «Как узнает?» «А телеграмму отправите?» «Благо телеграф пока работает. Вот условимся на имя кого, что, как. А если что?» «У вас тут, господин Леева, родственники остаются, так?» Рука у Яны не дрогнет». Им и брошь пойдёт, если что. Найдут возможность переправить. Нельзя сказать, что Борха пришёл в восторг. Но брошь была дорогой, Яна убедительный, а подорожная всё равно выписана на большее, чем надо, число людей. Яна порадовалась и пошла убеждать Нини. И тут началось. «Кочему?» «Потому что так надо». Я не поеду». «Почему? Потому что не хочу». «Зинаида, прекрати немедленно. Ты что, не понимаешь? Здесь ты в опасности». «А ты? А я могу о себе позаботиться. Вот и обо мне позаботишься». я наругалась угрожала, попросту орала благим матом. «Бесполезно». Когда на Нини находила вдохновение, она становилась достойной дочерью и последовательницей Аделины Шелли Сальденской. Или целого стада упертых ослов. Наконец, Яна поняла, что без правды не прорваться. И решилась. «Зинаида, ты должна уехать, а мне необходимо остаться. И помолчи. Я слышала все твои доводы, а вот ты сейчас услышишь от меня то, что всё поменяет. У меня есть сын немая сцена. И только ветер, ветер, ветер от ресниц. Наконец Зинаида опомнилась. И даже квакнула нечто вроде «правда, ну как?». Яна пожала плечами и честно рассказала. «А вот так. А папа?» «Знал». «А мама не знала». «Если бы узнала, она бы с меня шкуру тонкими полосками спустила». Нине от души расхохоталась. «Впервые за всё это время». «Да, мама бы никогда не одобрила. Но, Анна, как же так? Что ты теперь будешь делать?» «Поеду в Звенигород». «Как?» «Мой сын там. Возьму и поеду. На поезде, к примеру». «Я могу с тобой?» «Не можешь, Зиночка, милая. Ты копия матери. Мало того, ты не умеешь притворяться, не умеешь ругаться» не умеешь выживать». «И когда ты всему этому научилась?» «Тогда же, когда и сына сделала. И родила». «Анна, а он здоровый?» «Достаточно. А что?» но ну, тогда твой сын получается прямым наследником отца». Яна покрутила пальцем у виска. «Ты с ума сошла? Мы не были женаты, Гошка, бастард. Это если красиво». «Некрасиво, ублюдок. И ты думаешь, ему дадут править? А кому ещё? Мало ли кого в нашей семье тянет к трону». Нини покривилась, вспоминая отдельных представителей и промолчала. Впрочем, надолго её не хватило. «Аннет, но в самом деле...» «Нини, послушай меня внимательно. Я должна ехать к сыну, это не обсуждается. Ты должна уехать из страны». «Одна я пройду где угодно, а вот ты можешь пострадать». «Уже пострадала. Ты до сих пор слаба. И как ещё обернётся это ранение?» «Тебя бы хорошему доктору показать. Да где такого найдёшь?» «Здесь точно не получится». С этим Ни-ни не спорила. Что верно, то верно. «Я не хочу...» «Ты поедешь не просто так». «А как?» «Ты повезёшь с собой наши драгоценности». а «Да, дорогая моя, я составлю список действий и заставлю тебя выучить его наизусть. Поедешь, положишь деньги и ценности в ячейку банка, продашь что-нибудь малоценное, выберем что именно, купишь себе домик». «Анна...» «И будешь ждать нашего приезда, не афишируя своего места пребывания». «Но...» «Никому. Муму...» никому, поняла?» «Вообще никому. Но там же дядя, тётя...» Яна закатила глаза. «И вот с такими представлениями о жизни эта Маргаритка беспомощная собирается в Звенигород?» «Э-э-э...» Да её на первом же повороте сожрут местные козлы, сплюнут ошмётки в стороны и пойдут дальше. «А кто отказался пустить нас в Лионез?» «Думаешь, в Борхуме будет лучше?» «Я же в герцогствах...» «Ах да, родные земли Шелли Сальденских». Ни -ни, поверь на слово. Пока в Руси не творится этот бардак, о себе лучше не заявлять. Ты станешь не просто мишенью. Ты станешь...» «Да убьют тебя просто и всё». «Убьют?» «Конечно. Единственная наследница престола Русины. Законная». Догадываешься, что получит твой супруг? Да тебя убьют просто чтобы никто этого не получил. Не доставайся ты никому. А ты? Ты же старше или я старше? Но я же не я не могу выходить замуж. Кого это смутит, когда речь идёт о троне? Никого? Но я-то отобьюсь. А ты? Вот тут крыть было нечем. И не, не сдалась. После долгих разговоров и уточнений девушки выработали простой план. Нини едет в свободное герцогство. Яну так и тянулась язвить на тему неуловимого Джо и свободных герцогств. Завоевывать залюбишься. А ловить? А оно кому надо?» Промолчала и принялась объяснять Нини дальше политику партии. «Прибыть в герцогство». После долгих споров выбрали определённое, то, которое подальше от Шелли Сальденских. На берегу моря, если что, на корабль, да и ноги куда подальше. Девушки прикинули. И последней точкой сбора выбрали и Фороу. Там их вряд ли будут искать. Но в и Фороу Нине отправится, если у неё не получится прижиться в герцогстве. А пока пусть попробует Положить все драгоценности в банк купить дом, ждать Яну. Если в течение года ничего не произойдёт, тихо жить ещё пять лет. Потом, когда Нини будет 21 пусть уже разбирается сама. Но раньше этого времени замуж не выходить. Имени своего никому не открывать. Волосы красить, кожу красить. Да, уж для каких целей в аптеках продавалась настойка грецкого ореха, неизвестно не на перегородках настойка, а именно что на зелёных грецких орехах. То ли ею компрессы делали, то ли от чего лечили, я но это не интересовало. Она прикупила и настойку, и басму, и принялась за рисование. Через два дня Зинаиду Воронова не узнал бы никто, даже мать родная. Смуглая кожа, чёрные широкие брови, чёрные волосы, чёрные же ресницы. Вот уж что было сложнее всего окрасить. Но надо. А то, что немного краски на кожу попало, а и неплохо, выглядит как родимые пятна. Достаточно уродливые. Главное, чтобы к Зинаиде не привязались из-за её внешности. Так что даёшь покраску? Я накрасила Зинаиду целенаправленно. Руки, ноги до колен. Мало ли что. Шея, плечи, часть груди — «Если дойдёт до большего, там уже будет всё равно». И так провалились. Дальше одежда. Из Зинаиды делали толстушку. «Ещё бы. Прежде драгоценности распределялись на семерых, а теперь их надо навьючить на одну. С ума сойдёшь». Было и кое-что ещё. Сама Нини. Выдать Золушку за принцессу нереально. Но и обратное тоже равно невероятно. Руки, ноги, манеры, характер движений. А речь? Если девчонка ни слова по-эфройски не знает, что с этим делать? Первый же вопрос, и она расколется. А потому? Кого не любят люди? Инвалидов. Да, это гадко, противно, нетолерантно, но в глубине души у каждого сидит страх. А если я? И человек шарахается от убогого, как чёрт от Ладана. Вот и надо из нени сделать такую убогую. Классическую. Слепую. Даму с собачкой. Слепая по определению не читает и не пишет. Она разговаривает, но ну и только. А лучше всего сделать из девушки контуженную. К примеру, эфройку по имени Райса, которую изнасиловала и покалечила пьяная солдатня. Ударили по голове, вот она и ослепла. И разумом немного того. Вы уж простите убогую. Заодно и фамильные Шелис сальденские голубые глаза замаскируем, которых не может быть у Эфройки. Нини было в шоке, но другого выхода у них не имелось. А поскольку слепые не могут самостоятельно передвигаться... Яна почесала затылок... Вспомнила кое-что из родной истории и подобрала на помойке собаку. Здоровущего кабеля, которого и нарекла полканом. Как и все дворняги, полкан оказался на редкость умным парнем. Ещё бы, кормят, даже мясом. Спать кладут в тепле, гладят и разговаривают. Когда ещё так повезёт истинному дворянину? От слова «двор» в восемнадцатом поколении — А что дрессируют и на поводке ходить заставляют с девчонкой прицепом, так пусть развлекаются двуногие. Зато пайка и подстилка гарантированы. Табакин терпел, когда его уродовали ещё больше. Выстригали проплешины, изображали лишаигные неки. Потом прикрыли всё безобразие попоной. Больно ему не было, а внешность... Внешность — вопрос крайне спорный. Он мужик, Ему не на подиум. Фу, слово-то какое похабное. Интересно, что оно означает. Но если хозяйка так говорит, наверное, это что-то плохое. И там не кормят. Да, за несколько дней не добьёшься идеальной согласованности. Но Яна... После случая с волками собаки её принимали за свою, что ли? Слушались, это факт. Никогда на неё не лаяли. Вежливо обходили стороной. А чтобы кусаться, такого вообще не было. Полкан не стал исключением. Уж что он там своим собачьим чутьём почувствовал? Душу? Благословение Хеллы? Яну Собакин мгновенно возвёл на пьедестал. Нине досталась ролю подножия. Но если Яна приказала, значит, будем охранять. И беречь, и не подпускать никого». И вообще, вести себя как образцовый пёс. Команды сидеть, лежать, фас, и рядом полкан освоил. А остальное? Если вы поругались с Ротвейлером, не факт, что это проблема Ротвейлера. Яна была за сестру спокойно, А ещё... не вручили несколько килограммов вяленого мяса. И она обещала перед пересечением границы накормить полкана мясом с камнями с теми, которые не повредят собаке желудок. Так, на всякий случай. Опаться потом в собачьем дерьме? А это тот случай, когда деньги не пахнут. Девушки сошлись именно на этом, и сборы продолжились. И сегодня Яна провожала не тоненькую блондиночку 15 лет отроду. Сегодня она махала вслед толстой брюнетки лет 20-25, с прыщами и родимыми пятнами которая держала за ошейник здоровущего кобеля, и глаза брюнетки были скрыты тёмными очками. Я надолго вдалбливала Нини, -ни, что глаза должны быть закрыты в присутствии посторонних людей. «Обязательно». «Страшно, жутко. Орут на тебя, орут рядом с тобой. Пока не бьют по морде и не принуждают открыть глазоньки, держи их закрытыми. Терпи». «Дело в пластике» моторики. У зрячих и слепых она совершенно разная. Абсолютно. Если будут открыты глаза, Ниня никогда не натолкнётся на препятствие, Она его обогнёт. Она не споткнётся на кочке. Она будет прямо держать голову. А слепые больше полагаются на слух. И у них такой характерный наклон головы... Опять же, неуверенность в движениях рук. Сама аура слепого человека человека, который привык быть зрячим, а оказался слепым. это не сымитируешь. Но если закрыть глаза, то можно хотя бы сыграть и не быть освистанным. Не не послушалась. Получалось плохо, но девочка хотела жить и упорно тренировалась. Волкан помогал по мере сил. Яна искренне надеялась, что они ещё увидятся. Казалось бы, что тут сложного? «Доехать до столицы, забрать Гошку, уехать из этой столицы и пусть развлекаются, чем хотят. Пусть хоть техно всем составом танцуют. Но...» Вот ни разу Яна не сомневалась, что Хелла приготовит какой-нибудь сюрприз. Но не может эта дама без пакостей. Не может. Недаром у неё в мире Яны такая родословная. Ладно ещё мать великанша. Хотя это посмотреть надо». «Но ведь у неё отец — бог огня. Это по официальной регистрации. А по неофициальной — большего пакостника, чем Локи — на всю скандинавскую мифологию не найдёшь». Уж на что асы были непринуждёнными личностями, и их достал. А это ещё надо было умудриться. И чтобы дочка не в папочку. Яна не знала, как там у богов происходит рождение, зачатие, оплодотворение — Не её это дело, богам свечки держать. Но генетику ещё никто не отменял. Так что в пакостях она не сомневалась. Утешала только одно. Если вы поссорились с Ротвейлером... А я на сейчас опаснее любого Ротвейлера. Ей достаточно остаться с человеком один на один и пожелать ему всяких приятностей. И получит человек или инфаркт, или инсульт... Или ещё что хорошее и помрёт, и никто Яниной вины не докажет. Даже если она будет орать во весь голос, приказываю умереть именем Хеллы. Да хоть на площадь выйди, кто ж в такое поверит? Я на многообещающим взглядом посмотрела на поезда. Денёк она себе даст отдохнуть, поваляться на кровати и всласть отоспаться. А потом звенигород». «Что там у нас из революционного фольклора?» «Такое памятное!» «О! Варшавянка! На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперёд, рабочий народ!» «И вихри враждебные!» Вот насчёт крови и тиранов Яна была решительно против. Тоже повадились мебель портить. Троны они кровью врагов обогрят. А оттирать кто будет? Оно недёшево стоит. «Это не скамейка в харчевне. Народное достояние портить?» Яна вспомнила бессмертного Ивана Васильевича и фыркнула. «Ладно, отоспаться, отлежаться пару дней и собираться. Держись, звенигород, мы с тобой ещё позвеним мальчиками-колокольчиками. Держись, я иду».